Наутро, когда Ботвит открыл глаза, в комнату уже проникало солнце. Сначала он не мог припомнить ни о чем грезил, ни что произошло накануне вечером. Но ощущал во всем теле приятное тепло, и вялость в мышцах исчезла. Оглядевшись, он увидал, что в лосенице, которую он не снимал три месяца кряду, висит на спинке стула. Это удивило его. Однако, когда заметил пивную кружку, он все понял и все вспомнил. Он, значит, был не в себе, играл с привратником в трик имел греховные мысли о девушке, что пела песню, а ведь хотел написать для благочестивой братьи пресвятую деву. В ужасе Ботвит вскочил с кровати, пал Ниц перед образом Мадонны, что стоял в стенной нише, и замер на голом каменном полу, вознося молитвы. Дрожащий он так и лежал на полу, когда дверь отворилась, и вошел молодой человек, одетый, как итальянский щеголь, при шпаге в разрезном платье с золочеными пуговицами, с ранцем за плечами, которые он скинул на пол. Голова большая, с густыми короткими волосами, подчеркивающими мощные углы и линии черепа. Огромные усы, испаньолка и громовой властный голос, правда, с призвуком добродушия и жизнерадостности. Новопришедший бросил раздосадованный, но сердечный взгляд на полуголого Ботведа, который в полном замешательстве лежал на полу, и сказал, «Стало бы, ты и есть святой столпник Ботвит, великий живописец? Сущий скелет, святой Марк мне свидетель». Но какой же бесовский пес гладал эти кости? Бедняга-то вроде как молится, а воздух у него тут будто в погребе. Ну-ка, распахнем окно. Он выхватил шпагу и откинул крючья. Солнце, которое до сих пор пробивалось сквозь маленькие и черно зеленые стекла, теперь хлынуло внутрь и наполнило комнату светом и теплом, потому что снаружи было куда теплее. Ботвит испуганно вскочил на ноги, потянулся за власиницую, однако незнакомец уже схватил ее кончиками пальцев и выбросил за окно. «Мережа, место в море!» «Что, парень?» — продолжал он, — «боишься меня?» «Я Джакома, по рождению Якоб, художник, недавно из Италии, и мне предстоит пройтись кистью по твоей мадоне Даля Пасса Мария, чтобы этим святошем монахам вовсе глаз не сомкнуть». Ботвит извинился и попросил незнакомого господина на минутку выйти. Ему, дескать, надо одеться. «Что такое? Мы никак стесняемся. А я-то аккурат хотел сменить белье, потому что целую ночь провел в седле и теперь весь мокрый, как мышь. С твоего позволения, братец». Зосим он разделся до нога и стал у открытого окна, купаясь в волнах дивного утреннего воздуха. Ботвит не знал, что сказать. Бесстыдство пришельца совершенно его сразило. Но он невольно залюбовался мощным телом, которое так вот обнажилось у него на глазах. Сила, здоровье, молодость струились в этих голубых жилах, выступающих поверх мышц, что полностью укрывали костяк, образуя тут и там твердые желваки. «Какая добродетельная юность, какой запас силы, какая свобода от искушений», — подумал Ботвит. А когда взглянул на собственные ноги, тощие, как у святого Варфоломея, устыдился этой насмешки над творением Божиим.